Глава тридцать пятая «Повторяю, если вам нужен адвокат, вы получите его». «Я понимаю», — пробормотал Эрик Вейр. Сейчас они находились в кабинете Селитто. В небольшой комнате, украшенной, как написал бы в рапорте сам детектив, Фотографией младенца, фотографией мальчика, женской фотографией, картиной с изображением какого-то озера и мертвым растением. В этом кабинете Селитто допросил уже сотни подозреваемых. Единственное различие между ними и Эриком Вейром состояло в том, что убийца был прикован двумя парами наручников к стоящему перед столом серому стулу, а за его спиной находился вооруженный патрульный. «Вам это понятно?» «Я уже сказал да», — объявил Вейр. Допрос начался. В отличие от Райма, специализировавшегося на вещественных доказательствах, Детектив первого класса Лон Селитто был универсальным копом. Детективом в полном смысле слова. Он выявлял, так сказать, правду, используя ресурсы управления полицией Нью-Йорка и сопредельных служб, собственную хватку и знание законов улицы. «Быть копом – это лучшее в мире занятие», – говаривал Селитто. Эта работа заставляет вас превращаться в актера, политика, шахматного игрока, а иногда в гангстера или громилу. Одной из самых привлекательных сторон работы было то, что она давала возможность вести допрос, заставляя подозреваемых сознаться в совершенном преступлении, называть имена сообщников, сообщать местонахождение добычи или тела жертвы. На сей раз, однако, с самого начала стало ясно, что этот преступник не собирается ни о чем рассказывать. Итак, Эрик, что вы знаете об Ассамблее патриотов? Ничего, я только читал о них, ответил Вейр, пытаясь почесать нос о плечо. Не могли бы вы хоть на минуту снять с меня наручники? Нет. «Так вы только читали об этой ассамблее, верно?» «Где?» «Кажется, в журнале «Тайм». «Вы же образованный человек. У вас хорошая речь. Не думаю, что вы разделяете их философию». «Конечно, нет», — просвистел тот. «По-моему, они сумасшедшие фанатики». «Поскольку вы не разделяете их политическую линию...» Единственная причина, побудившая вас убить по заказу ассамблеи Чарльза Грейди, — это деньги. Мы хотим точно знать, кто вас нанял. «Я вовсе не собирался убивать его», — прошептал задержанный. «Но вы же проникли в его квартиру с заряженным оружием. Я люблю сложные задачи». «Например, проникнуть туда, куда никто не может попасть. Я никому не причинил вреда». Последние слова лишь отчасти предназначались селито Вейр говорил все это, видя, что на него направлена видеокамера. «А как вам понравилось жареное мясо? Или вы предпочли индейку?» «О чем это вы?» Оланче в Бетфорд-Джанкшене, в Риверсайд-Инн. Скорее всего, вы ели индейку, а ребята Констебля — жареное мясо, бифштекс и фирменное блюдо. Так что все-таки ел Джеди?» «Кто?» а, тот человек, о котором вы меня спрашивали». «Барнс, так вы говорите о том самом счете?» «Да я просто нашел его. Мне нужно было что-то записать». я поднял первый попавшийся клочок бумаги. «Так вам понадобилось что-то записать?» Вэйр кивнул. «И где же вы тогда были?» Раздраженно осведомился Селитто когда вам понадобился этот листок». «Не помню. Кажется, в «Старбаксе».» «В котором из них?» Вейр покачал головой. «Не помню». Обычно преступники вспоминают про «Старбакс» гораздо позднее, когда начинают придумывать себе алиби. По мнению Селит, то это происходило потому что кафе, входящих в эту сеть, очень много, и все они выглядят одинаково. Преступникам легко сделать вид, будто они точно не знают, в каком из них были в то или иное время. «А почему же там пусто?» — спросился Литто. «Где пусто?» Наоборот, обороте счета. Если вы взяли его, собираясь что-то записать...» «Почему же не записали?» «Наверное, не мог найти ручку». «В Старбаксах есть ручки. Там их полно. Они нужны для того, чтобы подписывать квитанции при оплате по кредитной карточке». «Продавщица была занята, а мне не хотелось беспокоить ее». «И что же вы хотели записать?» «Время начала киносеанса. Где тело лари Берка?» «Кого?» «Полицейского, который арестовал вас на 88-й улице. Вчера вечером вы сказали Линкальну Райму, что убили его и спрятали тело где-то на Вестсайде». «Я просто пытался убедить его, будто решил напасть на цирк». Чтобы увести в сторону, я дал ему ложную информацию. «А когда вы вчера признались в убийстве других жертв, это тоже была ложная информация?» «Конечно! Я никого не убивал. Это сделал кто-то другой, и теперь он пытается повесить все на меня». — Ах, вот оно что! Самый старый способ защиты, самый неубедительный и самый нелепый. И кому же понадобилось вас подставлять? — Понятия не имею. Очевидно, тому, кто меня знает. — Тому, кто имеет доступ к вашей одежде, парикам и вещам? а значит, может оставить их на месте преступления. Именно. Хорошо. Тогда список будет коротким. Назовите мне хоть какие-то имена. Вейер закрыл глаза. Ничего не приходит на ум. Его голова поникла. Все это так ужасно. Селит то и сам не смог бы сформулировать это точнее. За этой утомительной игрой прошло еще полчаса. В конце концов детектив сдался. Его приводило в бешенство мысль о том, что тогда, как он скоро отправится к своей подружке, приготовившей ему ужин, патрульный Ларри Берг уже никогда не вернется к своей жене. «Глаза б мои тебя больше не видели!» С ненавистью бросился Литто. Вместе с другими полицейскими он доставил арестованного в находящийся в двух кварталах от управления центр предварительного заключения для мужчин. Вейра должны были содержать под стражей по обвинению в убийстве, покушении на убийство, угрозе физическим насилием, и поджоги. Детектив особо предупредил сотрудников центра, что преступник обладает большими способностями и может попытаться бежать. Они заверили его в том, что поместят Вейера в специальный блок, откуда сбежать невозможно. «Детектив Сиолитто!» хриплым шепотом окликнул его Вейр, когда тот собирался уходить. Детектив обернулся. «Богом клянусь!» Я не делал этого, — казалось, в голосе Вейра звучит искреннее отчаяние. — Возможно, отдохнув, я вспомню что-то полезное для вас, и вы найдете настоящего убийцу. Я действительно хочу вам помочь. Внизу, в гробницах, двое сотрудников управления исправительных учреждений — крепко держа арестованного за руки, вели его в отдел регистрации. «А он не кажется таким уж опасным», — думала Линда Уэллес. «Да, Вейр довольно сильный, но ему далеко до скотов из алфавита или гарлема, с которыми им приходится иметь дело. У них такие мышцы, что им не могут повредить ни спиртное, ни наркотики». Она не понимала, к чему такая суматоха вокруг этого тощего и немолодого Эрика Вейра. «Не отпускайте преступника. Постоянно следите за его руками. Не снимайте оков». Арестованный выглядел грустным и усталым. Ему было трудно дышать. Любопытно, что с его руками и шеей? «Это от огня? Или от кипящего масла?» При мысли о том, какую боль испытал тогда Вейер, Линда содрогнулась. Она помнила, что сказал заключенный детективу Селитто, «Я действительно хочу помочь вам». Вейер походил на школьника, огорчившего родителей. Несмотря на все страхи детектива Селитто, Фотографирование и снятие отпечатков пальцев прошли без всяких инцидентов, и вскоре арестованный снова был в двойных наручниках и ножных кандалах. Крепко взяв Вейра за руки, Уэллес и его напарник Хэнк Гершем, мужчина крупный и сильный, двинулись по длинному коридору к лифту ведущему на особо охраняемые этажи. За время своей службы Уэллес имела дело с сотнями преступников и считала, что не реагирует на их мольбы, протесты и слезы, однако обещание, которое Вейер дал детективу Силить чем то чем-то, тронуло ее. Может, он и вправду не виновен но убийцу Вейер мало похож. В этот момент заключенный поморщился, и Уэллес слегка ослабила хватку. Мгновение спустя Вейр застонал и привалился к ее плечу. Лицо его было искажено болью. «В чем дело?» — спросил Хэнк. «Судорога!» — выдохнул Вейр. «Очень больно! О, Господи!» — он тихо вскрикнул. «Кандалы!» и его левая нога, твердая, как дерево, дрожала. «Расковать его?» — спросил охранник. «Нет», — поколебавшись, ответила Уэллес. «А вы сядьте, сядьте», — сказала она Вейру. «Я сейчас займусь этим». Как бегунья Уэллис хорошо знала, чем облегчить судороги. Возможно, Вейр не притворяется. Похоже, у него сильная боль, а мышца твердая, как железо. «О, Боже!» — кричал Вейр. «Кандалы!» «Надо бы снять их», — предложил Хэнк. «Нет», — твердо повторила Уэллис. «Сейчас усадим его на пол, и я обо всем позабочусь». Они усадили Вейра на пол, и Уэллес начала массировать ему ногу. Отойдя чуть в сторону, Хэнк наблюдал за ее действиями. На секунду, оторвавшись от своего занятия, Она случайно подняла взгляд и заметила, что скованные руки Вейра, все еще находившиеся за спиной, как-то сдвинулись на бок, а его брюки немного приспущены. Приглядевшись, Уэллес увидела, что прикрепленная к внешней поверхности бедра полоска лейкопластыря «банд-эйд» Почти отлепилась, и О, что за чертовщина? Из-под нее что-то выглядывало. В этот момент Вейер, открытой ладонью, сильно ударил ее по носу, перебив хрящи. От резкой боли Вэлос задохнулась. Ключ. Под лейкопластырем он прятал ключ или отмычку. Хэнк быстро протянул руку к заключенному, но Вейр еще проворнее вскочил на ноги и локтем ударил его по горлу. Охранник упал, кашляя и задыхаясь. Вцепившись в рукоятку пистолета Уэллес, Вейр попытался вытащить его из кобуры. Напрягая все силы, она обеими руками удерживала его. Уэллес закричала Нахлынувшая из сломанного носа кровь заливала горло, и она начала задыхаться. Все еще держась за ее пистолет, заключенный опустил левую руку и в какие-то доли секунды освободил свои ноги от всех трех пар оков. Потом он обеими руками сильно потянул на себя глок. «Помогите!» — кашляя кровью, — закричала Уэллис. «На помощь!» Вейру все же удалось вытащить оружие из кобуры, но Уэллис, помня о своих детях, мертвой хваткой вцепилась в его руку. Дуло пистолета развернулось в сторону пустого коридора. Хэнк, стоя на четвереньках, судорожно хватал ртом воздух. «Помогите!» — кричал Уэллис. «Нападение на офицера!» «Помогите!» В конце коридора открылась дверь, и оттуда кто-то выбежал. Однако коридор сейчас казался очень длинным, не меньше десяти миль, а Вейер постепенно одерживал верх. Они покатились по полу. Его лихорадочно сверкающие глаза были совсем близко от Уэллес. стол пистолета медленно разворачивался в ее сторону, В конце концов он оказался между ними. Задыхаясь, заключенный тянул палец к спусковому крючку. «Нет, пожалуйста, не надо!» — замолилась Уэлис. Но заключенный только жестоко улыбнулся. Черный глаз пистолета уставился на Линду. В любую секунду готовый выстрелить. Перед глазами охранницы промелькнули образы ее маленькой дочери мужа. Матери. Ну уж нет, в ярости подумала Уэляс и резко оттолкнулась ногой от стены. От неожиданности Вейер повалился на спину, а Линда упала на него сверху. Пистолет оглушительно выстрелил. От сильной отдачи рука Уэляс дернулась назад. По стене разлетелись брызги крови. Нет, нет, нет. «Ну, пожалуйста, пусть с Хэнком будет все в порядке!» Молча взмолилась она. Ее напарник по-прежнему силился встать на ноги. Пуля явно миновала его. И тут Уэллис вдруг осознала, что уже не борется за пистолет, а спокойно держит его в руке. Дрожа она вскочила на ноги и попятилась. О Боже. Пуля угодила заключенному в голову. Стена была заляпана кровью и мозгом. Вейер лежал на спине. Его остекленевшие глаза смотрели в потолок. Кровь из виска стекала на пол. Что я наделала? Черт побери. простонала дрожащая Уэлис. «О, Боже, помогите же ему!» В этот момент к ней подбежали сотрудники управления исправительных учреждений. Она повернулась к ним, но тут же заметила, что все они застыли на месте. «Может, у нее за спиной еще один преступник?» Уэллис ахнула от ужаса. Быстро обернувшись, она увидела, что коридор пуст. Между тем ее коллеги все еще стояли на месте, зачем-то подняв руки и что-то кричали. Оглушенная выстрелом, она никак не могла понять, что они хотят ей сообщить. — Господи Иисусе, твое оружие, Линда! — наконец услышала она. «Да опусти же его! Посмотри, куда ты целишься!» К своему ужасу она обнаружила, что размахивает своим глоком, направляя его то в потолок, то на дверь, то на своих коллег, словно ребенок, вертящий в руках игрушечный пистолетик. Поняв это, Уоллес расхохоталась, как безумная. Уже положив пистолет в кобуру, Она вдруг ощутила что-то твердое, прилипшее к ее брюкам, и машинально стряхнула это с себя. «Это была окровавленная кость из черепа Вейра», — -э -э! <смех> воскликнула Уэллис, и, смеясь так, будто кто-то щекотал ее, плюнула на руку и начала сосредоточенно оттирать кровавое пятно. Ее движения становились все более лихорадочными, потом Уэллис внезапно перестала смеяться и, упав на колени, разразилась мучительными рыданиями.